Вид последнего не оставлял сомнений в том, что он готов направить ружьё на меня. Да я просто говорю с этими словами Линч умолк и сконцентрировался на ковырянии маленькой бородавки на тыльной стороне левой ладони. Линч, вам лучше помолчать, посоветовала Коулман. Он кивнул. Тогда я не сознавала, но позже припомнила, был момент, когда что-то показалось мне неправильным. Затем тот момент миновал. Колман отвела меня на несколько шагов в сторону, будто бы переговорить в глазу на глаз, хотя я понимала из желания держать подальше от Линча. Он частенько приводит цитаты из фильмов и книг, пояснила она. В найденных в его грузовике книгах много подчёркнутых строчек, он их цитировал при допросах. Я вновь вгляделась в лицо жертвы. Для свидетельства недостаточно, сказала я. Полагаю, у медэкспертов уже есть запись зубной формулы. Вы правильно полагаете. Желаете присутствовать при вскрытии, уточнила она. Хотелось бы, когда будут предварительные данные завтра днём, Колман кивнула и ровным, профессиональным голосом ответила: "Я позабочусь, чтобы этим занялись нынче же ночью. Если не позвоню, то часа в 3. Хорошо, я приеду. Понимаю, это не по правилам, но, по-моему, лучше мне сообщить ближайшим родственникам. Колман снова кивнула родственники. Бюро было в курсе моих отношений с некоторыми из них. Большинство агентов избегали родственников, предоставляя это право профессиональным адвокатам жертвы. Когда дело ещё не было закрыто, адвокатом жертвы оказывалась я. Бенни и Рей надели пластиковые пакеты на руки обеих жертв. Линч спросил, зачем они это делали. Эксперты промолчали. «На случае, если под ногтями сохранились частички ткани или кровь», — пояснил ему Хьюз. «Ай!» — вырвалось у Линча, но это не было воспоминанием о Джессике, царапавшей его. Он вытянул руку с бородавкой, шла кровь. Аккуратно, стараясь избегать контакта, Хьюз дал ему клинокс, будто держал салфетку на готове. Эксперты вначале подняли жертву с переднего сиденья. В процессе, непреднамеренно отделив голову и оставив лоскут кожи, словно приросшей к обивке, к телу прилипло немного мусора. «Оно столько времени здесь!» — отводя глаза, вздохнула Колмен. «Как сообщил мне Флойд, тринадцать лет. Ей было двадцать три, а ему двадцать пять, когда он убил ее. Это из его дневника?» «Нет, из его рассказа мне. Он стал записывать только после следующей жертвы». То, что мы поначалу считали первый в деле ШСА 66. Я опустила взгляд на тело, которое убирали в чёрный мешок. Имя жертвы он хотя бы знает, говорить не знает. Я отвернулась и посмотрела на сухие русла ручьёв, прорезавших каньон и убегавшие в сердце горы. Отвернулась. Не потому, что не могла смотреть, как Бенни и Рэй деликатно сортируют части тела, складывают в отдельные мешки для трупов и поднимают их вверх по склону. Я думала, что больнее это или звонок от суд Джессики.